Но сейчас старомодная красота этой музыки как будто вновь приобретала свежесть. Утратив в течение нескольких последних лет уважение знатоков, она утратила также свои достоинства и свою прелесть, и даже люди с дурным вкусом стали получать от нее весьма умеренное удовольствие, в котором они неохотно признавались. Госпожа де Камбремер... Украдка осмотрелась кругом. Она знала, что ее молоденькая невестка, с большим почтением относившаяся к своей новой семье, исключая образование, в котором эрудиция ее простиралась до знания гармонии и греческого языка, презирает Шопена и чувствует себя больной, когда слышит его музыку.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 Женщина очень одаренной, впавшей на старости в нищету и в возрасте 70 лет снова начавшей давать уроки дочерям и внучкам своих прежних учениц. Эта дама давно умерла, но ее манера, ее красивый тон оживали иногда под пальцами ее учениц, даже тех, которые в остальных отношениях были совершенной посредственностью, забросили музыку,